Глава 18. Без тормозов. Мне нужен план. Думай же, Лео, думай. Что ты еще можешь сделать? Только вот на пустой желудок мозг отказывается нормально соображать. Останавливаюсь возле окошка для автомобилей пиццерии Time to Cheese. Хотя какого черта? Кто сказал, что я не могу поесть внутри? Оставляю машину на парковке возле заведения. Вытаскиваю свою обленившуюся тушу наружу и, стараясь выглядеть непринужденно, двигаюсь к главному входу. Девушка, идущая мне навстречу, кокетливо улыбается и строит глазки. Похоже, ей тоже совершенно плевать на мою хромоту. Животя приятно щекочет. Это ликует моя самооценка. Хм, но ведь я человек не свободный и серьезный. Да, не стоит давать ей надежду. Устремляю взгляд в плитку под ногами. В это время кто-то толкает меня в плечо. Эй, убогий, смотри, куда идешь. Думаешь, перед вами, коллегами, все расступаться должны? Прошу прощения, сэр. Бормочу, сдержав первый гневный порыв. Парень, легко обезоруженный, затыкается и проходит мимо. «Да, неприятно. Но он не стоит моего внимания. Дурные манеры — это его проблемы, а не мои. Этот недалекий тип просто хотел вывести меня на эмоции. Не дождется. Верно, Джуди? Ты бы так сказала». В кафе пахнет свежей итальянской выпечкой и пряными соусами. Звуки дружеской болтовни, постукивания приборов, бормотания телевизора соревнуются в громкости между собой. Посетители, расположившиеся по двое за маленькими круглыми столиками и компаниями за большими прямоугольными столами, заняты друг другом и даже не поворачивают голову в мою сторону. Официантка вежливо предлагает присесть за свободный столик у окна. «Я прошу две средние пиццы – пепперони и вегетарианскую. Одну заберу с собой на ужин. А еще чашку капучино с корицей. Здесь неплохой кофе я уже как-то заказывал через автоокно, когда встречал Джуди. На стене висит плоскоэкранный телевизор. Идет комедийный фильм под названием На втором этаже. Так написано вверху экрана. Похоже, это уже далеко не начало, скорее середина. Не слышал о нем раньше, но кадры забавные. Надо будет потом посмотреть целиком. Как ни странно, здесь я чувствую себя хорошо. Глоток кофе, кусочек пиццы, и вот вместе с соседним столиком мы смеемся над нелепыми приключениями главного героя. Стеснение потихоньку отступает. Как давно я не чувствовал себя свободно среди людей, как давно я не чувствовал себя частью чего-то общего, если не считать моих ночных похождений. Хм. Стоп. Вы о чем это подумали? Ладно, согласен. Ду смысленно прозвучало, но речь о перемещениях чужие тела. Да уж. Так не намного лучше. А ведь стоило мне поторопиться, стать смелее чуть раньше, и мы с Джуди могли бы сидеть здесь вместе и наслаждаться атмосферой, как та влюблённая пара за угловым столиком. Мне не хочется возвращаться домой одному. Решаю разделить вторую пиццу с мистером Дарси. Нет, лучше, пожалуй, закажу ещё одну пепперони. Пусть будет выбор. Я ведь не знаю его вкусов. Оставив щедрые чаевые, спешу в гости к соседу. Надеюсь, я ему ещё не надоел. Через 15 минут я уже на месте. Сегодня мы почти не говорим. Зато старик с аппетитом уплетает уже третий кусок пиццы. Пепперони пока лидирует. 2-1. И как мне в голову не приходило, что ему давно должны были наскучить пироги с конфетами. Мистер Дарси, а что у вас на втором этаже? Интересуюсь я, чтобы разбавить тишину, вдруг вспомнив название фильма из кафе. Сосед сводит брови, поднимает глаза к потолку. Мычит. Эм... Неужели я задал какой-то неприличный вопрос? Джуди ведь ясно дала понять, что второй этаж непременно связан с прошлым хозяина дома. Вероятно, это неприятные моменты прошлого, а может, слишком сокровенные, или он просто пытается вспомнить. Наконец, решившись, старик звучно прочищает горло и произносит. А почему бы вам самому не посмотреть, мой друг? Ну, даже не знаю. Это точно будет удобно. Честное слово, временами вы такой смешной. «Мы же с вами давние хорошие знакомые. Какие могут быть секреты?» «Давние?» «Ну уже. вставайте, мистер Грей, вставайте скорее, пока я не передумал!» Поторапливает меня мистер Дарси. Поднимаясь по лестнице, припоминаю, что раньше сосед держал парикмахерскую. Готовлюсь увидеть что-нибудь вроде коллекции ножниц и бритв, фотогалереи из довольных клиентов со стильными прическами по моде разных годов или даже стенды с наградами за победу в тематических конкурсах. Первое, что я вижу на дощатой стене справа от входа, и вправду награды. Она увешана грамотами, золотыми и серебряными медалями за первые и вторые места в соревнованиях. Только вовсе не в прихмахерских. Вы участвовали в автогонках? Как видите, не только участвовал, но и побеждал. Хотя это было так давно, что теперь кажется сном. Я прохожу дальше по комнате и рассматриваю полки с дорогими коллекционными фигурками гоночных автомобилей. Нахожу коробку с надписью ⁇ Видеозаписи лучших заездов ⁇ Место имени там стоит многоточие. Почему имени указано? ⁇ Возможно, я что-то слышала о вас. Эта информация здесь ни к чему. В рвили нас всех зовут иначе. Мы те, кто мы есть сейчас. Тогда зачем нужен второй этаж? Хм, если бы кто-то мог быть уверен. Говорят, что для отдыха души. Замечаю большой семейный фотоальбом. И, забыв спросить разрешения, пролистываю несколько страниц. Черновелое свадебное фото, юный мистер Эдарси в компании каких-то незнакомых людей, его фото с золотой медалью, молодая женщина с девочкой лет пяти в милом белом платьице. Должно быть, это и есть мисс Элизабет с их дочерью Робертой. На следующем фото та же девочка, но уже старше, в подростковом возрасте. Вот это да, она и правда очень похожа на Джуди, только без розовых волос. Моих губ невольно касается улыбка. А вот здесь можно даже снова почувствовать себя молодым. Привлекает мое внимание мистер Дарси и гордо хлопает по спинке навороченного гоночного симулятора. Хотите попробовать? Ух ты! Правда можно? Конечно хочу! Надо же! Кто бы мог догадаться, чем занимается милый старомодный дедушка на втором этаже? Пожалуйста, друг мой! На таких сейчас тренируются профессиональные гонщики. Самая современная модель. Администрация обновляла второй этаж в прошлом году. Кажется, какая-то социальная программа. Косметический ремонт и небольшие подарки для старожилов. Сажусь в мягкое кресло, нащупываю педали, пальцами обхватываю гладкую поверхность ручки переключения скоростей. Потрясающе. Но, конечно, ничто не заменит ощущение настоящей трассы под колесами. Встречного ветра и того куража, когда от соперника тебя отделяют доли секунды. Добавляет он как-то грустно, отворачивается и принимается теребить одну из коллекционных моделей. И тут ко мне приходит идея. В прошлом году Дэн мне все мозги выклевал. Все зазывал меня на старт сезона каких-то крутых московских гонок. Точно помню, что это было в мае. Потому что как раз тогда я подхватил жуткую простуду, а потом он еще месяц дулся на меня из-за пропавшего билета. Достаю телефон и шарю в поисковике. Точно. Главные кольцевые автогонки на выносливость. Рек Гран-при Москвы. Воскресенье, 12.30. Так старт уже завтра. А вы не хотите немного прокатиться со мной, мистер Дарси? Скажем, завтра утром. Не хочу показаться грубым, но неужели вы полагаете, что поездка по городским автодорогам на пассажирском сиденье может хоть немного сравниться с моим прошлым опытом? Нет, вы не поняли. Я предлагаю посетить одно интересное место, но это будет сюрприз. Не слишком ли я старт для сюрпризов? По-моему, вы в самом подходящем возрасте. Улыбаюсь я.